Глава вторая. 16 и 17 июля. Я прибыл в Стайл с 5 июля, а сейчас приступлю к описанию событий, произошедших 16 и 17 числа этого месяца. И для удобства читателя перечислю как можно подробнее события этих дней. Их последовательность была установлена на судебном процессе в результате долгого и утомительного перекрестного допроса. Спустя несколько дней после отъезда Эвлин Ховард я получил от нее письмо, в котором она сообщала, что работает в большом госпитале в Мидлингхэме, промышленном городе, находящемся в милях в пятнадцати от нас. Эвлин просила написать ей, если миссис Инглторп проявит желание примириться. Единственной ложкой дегтя в бочке меда моих мирных дней в Скорт было странное и, я бы даже сказал, необъяснимое предпочтение, которое миссис Кавендиш отдавала обществу доктора Бауэрштейна. Не могу понять, что Мэри нашла в этом человеке, Но она постоянно приглашала его в дом и часто отправлялась с ним на дальние прогулки. Должен признаться, я не в состоянии был увидеть, в чем заключалась его привлекательность. 16 июля был понедельник. День выдался суматошный. Днем в субботу прошел благотворительный базар, а вечером того же дня состоялось связанное с этим событием увеселительное мероприятие, на котором миссис Инглторп декламировала военные стихи. Все мы с утра были заняты подготовкой и украшением зала общественного здания деревни, где происходило это торжество. Ланч у нас состоялся очень поздно. Потом мы немного отдохнули в саду. Я обратил внимание на то, что поведение Джона было каким-то необычным, он выглядел возбужденным и обеспокоенным. После чая миссис Инглторп пошла немного полежать перед своим вечерним выступлением, а я пригласил Мэри Кавендиш на партию в теннис. Приблизительно без четверти семь нас позвала миссис Инглторп, заявив, что ужин будет раньше обычного, иначе мы можем опоздать. Мы наспех поели, и к концу трапезы машина уже ждала нас у дверей. Вечер прошел с большим успехом. Декламация миссис Инглторп вызвала бурные аплодисменты. Показали также несколько живых картин в которых принимала участие Цинтия. Она не вернулась с нами в Стайлз, потому что друзья, с которыми девушка участвовала в том представлении, пригласили ее на ужин, а потом оставили у себя ночевать. На следующее утро миссис Инглторп к завтраку не вышла, оставшись в постели, так как чувствовала себя несколько утомленной. Однако около половины первого она появилась, энергичная и оживленная, и утащила меня и Лоуренса с собой на званый ланч. Такое очаровательное приглашение от миссис Ролстон. Она, знаете ли, сестра Леди Тедминстер. Ролстоны пришли с Вильгельмом-завоевателем. Это одно из наших старейших семейств. Мэри отказалась от приглашения под предлогом ранее назначенной встречи с доктором Бауэрштейном. Ланч прошел очень приятно, а когда мы возвращались назад, Лоуренс предложил проехать через Стэдминстер, что увеличило наш путь примерно на милю, и нанести визит Цинтии в ее госпитальной аптеке. Миссис Инглторп нашла идею отличной, но заходить к Цинтии вместе с нами отказалась, так как ей предстояло еще написать несколько писем. Она высадила нас у госпиталя, предложив вернуться вместе с Цинтией на рессорной двуколке. Привратнику госпиталя мы показались подозрительными, и он задержал нас, пока не появилась Цинтия. В длинном белом халате она выглядела очень свежо и мило, Цинтия торжественно повела нас вверх по лестнице в свое святилище, и там представила подруге-фармацевту, личности, внушавшие некий благоговейный страх, которую Цинтия весело называла Нибс. «Сколько склянок!» — воскликнул я, оглядывая шкафы небольшой комнаты. «Вы в самом деле знаете, что в каждой из них?» «Ох, скажите что-нибудь пооригинальнее», — простонала Цинтия. «Каждый, кто сюда приходит, произносит именно это. Мы даже подумываем учредить награду тому, кто, войдя к нам в первый раз, не произнесет таких слов. И я знаю ваш следующий вопрос. Сколько людей вы уже успели отравить?» Смеясь, я признал, что она права. Если бы вы только знали, как легко по ошибке отправить кого-нибудь на тот свет, то не стали бы над этим шутить. Давайте лучше пить чай. У нас тут в шкафах есть немало тайных хранилищ. Нет-нет, Лоуренс, это шкаф для ядов. Откройте вон тот большой. Теперь правильно. Чаепитие прошло очень весело, и потом мы помогли Цинтие вымыть чайную посуду. Мы как раз убирали последнюю чайную ложку, когда послышался стук в дверь. Лица Цинтии и Нимпс мгновенно словно одеревенели, замерев в суровой неприступности. «Войдите!» — произнесла Цинтия резким, профессиональным тоном. Появилась молоденькая, немного испуганная медсестра с бутылочкой, которую протянула Нимпс но та, взмахом руки, отослала ее к Цинтии, произнеся при этом довольно загадочную фразу. «Собственно говоря, меня сегодня здесь нет». Цинтия взяла бутылочку и осмотрела ее с пристрастием. «Это нужно было прислать еще утром», — строго сказала она. «Старшая медсестра очень извиняется, она забыла». «Старшая сестра должна была прочитать правила на входной двери», — отчеканила Цинтия. По выражению лица маленькой медсестрички было ясно, что она ни за что не отважится передать эти слова своей грозной начальнице. «Так что теперь это невозможно сделать до завтра», — закончила Цинтия. «Значит...» Робко спросила медсестра, нет никакой возможности получить лекарство сегодня вечером. Видите ли, ответила Цинтия, мы очень заняты, но если найдем время, сделаем. Медсестра ушла, а Цинтия, быстро взяв с полки большую склянку, наполнила из нее бутылочку и поставила на стол за дверью. Я засмеялся. «Необходимо соблюдать дисциплину?» «Вот именно. Давайте выйдем на наш балкончик. Отсюда можно увидеть весь госпиталь». Я последовал за Цинтией и ее подругой, и они показали мне разные корпуса. Лоуренс отстал от нас, но через несколько минут Цинтия позвала его присоединиться к нам. Затем она взглянула на часы. «Больше нечего делать, Нимпс. «Нет. Очень хорошо. Тогда мы можем все запереть и уйти». В тот день я увидел Лоуренса совсем в ином свете. В сравнении с Джоном узнать его было значительно труднее. Он почти во всем казался мне противоположностью своему брату. К тому же был замкнут и застенчив. Однако Лоуренс в известной мере обладал очарованием, и я подумал, что тот, кто хорошо его знал, мог бы испытывать к нему глубокие чувства. Обычно его манера обращения с Циндией была довольно скованной, да и она со своей стороны тоже немного его стеснялась. Но в тот день они оба были веселы и болтали непринужденно, как дети. Когда мы ехали через деревню, я вспомнил, что хотел купить марки, и мы остановились у почты. Выходя оттуда, я столкнулся в дверях с невысоким человеком, который как раз хотел войти. Извиняясь, я поспешно сделал шаг в сторону, как вдруг этот человек с громкими восклицаниями обнял меня и тепло расцеловал. «Монами, Гастингс!» — закричал он. «Это в самом деле мой друг Гастингс?» «Пуаро, какая приятная встреча!» — воскликнул я и обернулся к сидящим в двуколке. «Мисс Цинтия — это мой старый друг месье Пуаро, которого я не видел уже много лет». «О, мы знакомы с месье Пуаро!» — весело отозвалась Цинтия. Но я не думала, что он ваш друг. — В самом деле, — серьезно ответил Пуаро, — я знаю, мадмуазель Цинтию. Я здесь благодаря миссис Инглторп. Я вопросительно взглянул на него. Да, мой друг, миссис Инглторп любезно распространила свое гостеприимство на семерых моих соотечественников, которые... Увы, оказались беженцами со своей родной земли. Мы, бельгийцы, всегда будем вспоминать миссис Инглторп с благодарностью. уаро выглядел экстраординарно. Он был невысок, чуть больше пяти футов четырех дюймов, с головой, напоминающей по форме яйцо, которую всегда склонял немного набок, и носил сильно напомаженные, имеющий воинственный вид усы. Аккуратность его в одежде была поистине феноменальной. Я думаю, пылинка на рукаве причинила бы ему больше боли, чем пулевое ранение. Тем не менее, этот эксцентричного вида денди небольшого роста, который, к моему огорчению, теперь сильно хромал, В свое время был одним из самых знаменитых работников бельгийской полиции. Его способности детектива были уникальными, он всегда добивался триумфа, раскрывая самые сложные и запутанные преступления. Пуаро показал мне маленький дом, где поселились его соотечественники, и я пообещал в ближайшее время его навестить. Затем он элегантно приподнял шляпу, прощаясь с Цинтией, и мы поехали дальше. «Славный человек», — заметила она, — «я не представляла себе, что вы знакомы». «Сами того не зная, вы общались со знаменитостью», — сообщил я, и до конца нашего пути рассказывал о различных успехах и триумфах Иркюля Пуаро. В Стайлс мы вернулись в очень веселом настроении. И как раз, когда входили в холл, из своего будуара вышла миссис Инглторп. Она была чем-то раздражена, лицо у нее было взволнованное и разгоряченное. «О, это вы!» — произнесла миссис Инглторп. «Что-нибудь случилось, тетя Эмили?» — спросила Цинтия. «Разумеется, нет». Резко ответила она. Что могло случиться? Заметив горничную Доркас, которая шла в столовую, миссис Инглторп крикнула ей, чтобы та принесла в будуар несколько марок. Да, мэм, старая служанка заколебалась, а потом неуверенно добавила. Может, вам лучше лечь, мэм? Вы очень устало выглядите. Пожалуй, вы правы, Доркас, да, хотя нет, не сейчас. Мне нужно закончить несколько писем до отправки почты. Вы зажгли камин в моей комнате, как я просила. Да, мэм, тогда я лягу сразу же после ужина. Миссис Инглторп снова вернулась в будуар. Цинтия пристально посмотрела ей вслед. Интересно, в чем дело? Обратилась она к Лоуренсу. Казалось, он ее не слышал, потому что, не говоря ни слова, резко повернулся и вышел из дома. Я предложил Цинтии поиграть перед ужином в теннис. Она согласилась, и я побежал наверх за ракеткой. Миссис Кавендиш в этот момент спускалась по лестнице. Может, мне показалось, но, по-моему, она тоже выглядела странной и обеспокоенной. «Ваша прогулка с доктором Бауэрштейном удалась?» — спросил я, стараясь казаться как можно более безразличным. «Я никуда не ходила», — коротко ответила она. «Где миссис Инглторп?» «У себя в будуаре». Мэри сжала перила лестницы, потом взяла себя в руки и, видимо, решившись, быстро прошла мимо меня вниз по лестнице через холл к будуару, дверь которого закрыла за собой. Когда несколькими минутами позже я торопился к теннисному корту, мне пришлось пройти мимо открытого окна будуара, и я не мог не услышать обрывка разговора. Мэри Кавендиш говорила тоном женщины, которая отчаянно старается владеть собой. «Значит, вы мне не покажете?» «Моя дорогая Мэри». — ответила миссис Инглторп, — это не имеет ничего общего с вами. — В таком случае покажите мне. — Я говорю вам, это совсем не то, что вы вообразили, и совершенно вас не касается. — Разумеется, — с горечью произнесла Мэри Кавендиш, — я должна была знать, что вы станете его защищать. Цинтия ждала меня и встретилась с нетерпением. «Послушайте», — сказала она, — «это была ужасная ссора, я все узнала от Доркас». «Какая ссора?» «Между ним и тетей Эмили. Надеюсь, она, наконец, узнала о нем всю правду». «Значит, там была Доркас?» «Конечно, нет». Просто так случилось, что она оказалась около двери. Это был настоящий скандал. Хотела бы я знать, в чем там дело. Я вспомнил цыганское личико миссис Рейкс и предупреждение Эвлин Ховард, но мудро решил промолчать. Тем временем Цинтия израсходовала все гипотезы и весело пришла к заключению, что теперь... Тетя Эмили его прогонит и больше никогда не захочет с ним разговаривать. Мне очень хотелось повидать Джона, но его нигде не было видно. Явно произошло нечто важное. Я старался забыть те несколько фраз, которые мне случайно довелось услышать, но никак не мог выбросить их из головы. Каким образом, однако, все это касалось Мэри Кавендиш? Когда я спустился к ужину, мистер Инглторп был в малой гостиной. Лицо его, как всегда, было бесстрастным и невозмутимым. Меня снова поразила странная нереальность этого человека. Миссис Инглторп спустилась к ужину последней. Она все еще выглядела возбужденной, и во время ужина за столом стояла какая-то довольно неприятная... Напряженная тишина. Инглторп был необычно тих, хотя, как обычно, он постоянно окружал жену небольшими знаками внимания, укладывая ей за спину подушку и вообще играя роль преданного супруга. Сразу же после ужина миссис Инглторп ушла в свой будуар. Мэри, — попросила она, — пришлите мне, пожалуйста, кофе. «У меня всего пять минут, чтобы застать отправку почты». Мы с Цинтией уселись у открытого окна в малой гостиной. Кофе нам принесла Мэри Кавендиш. Она выглядела возбужденной. «Ну как, молодежь, вы хотите зажечь свет или вам хочется посумерничать?» Поинтересовалась она. «Цинтия, вы отнесете миссис Инглторп ее кофе? Я сейчас налью». «Не беспокойтесь, Мэри», — вмешался Инглторп, — «я сам отнесу его Эмили». Он налил кофе и вышел из комнаты, осторожно неся чашку. Лоуренс последовал за ним, а миссис Кавендиш села с нами. Какое-то время мы все трое молчали. Была чудесная ночь, теплая и тихая. Миссис Кавендиш обмахивалась пальмовым листом. «Слишком душно», — проговорила она, — «будет гроза». Увы, подобные гармоничные моменты всегда непродолжительны. Мой рай был грубо нарушен звуком хорошо знакомого и очень неприятного мне голоса, который донесся из холла. «Доктор Бауэрштейн!» — воскликнула Цинтия. «Какое странное время для визита!» Я ревниво глянул на Мэри Кавендиш, но она, похоже, совершенно не была взволнована, деликатная бледность ее щек ничуть не нарушилась. Через несколько минут Альфред Инглторп ввел доктора, который, смеясь, протестовал, что в таком виде не может появиться в гостиной. Зрелище их прямо казалось жалкое, он буквально весь был заляпан грязью. «Что с вами, доктор? Что вы делали?» — воскликнула миссис Кавендиш. «Я должен извиниться», — ответил Бауэрштейн. «На самом деле я не собирался заходить в дом, но мистер Инглторп настоял». «Ну, похоже, вы и правда попали в затруднительное положение», — воскликнул Джон. «Выпейте кофе и расскажите нам, что с вами произошло». «Благодарю. С удовольствием». Доктор довольно уныло засмеялся и стал описывать, как, обнаружив очень редкий экземпляр папоротника в труднодоступном месте и стараясь достать его, он поскользнулся, потерял равновесие и постыднейшим образом упал в пруд. «Солнце скоро высушило мою одежду», — добавил он. «Однако, боюсь, вид у меня не очень респектабельный». В этот момент миссис Инглторп позвала из холла Цинтию. «Отнеси, пожалуйста, мой портфель, дорогая. Хорошо? Я ложусь спать». Дверь в холл была открыта. Я встал, когда поднялась Цинтия. «Джон стоял рядом со мной». Таким образом, было три свидетеля, которые могли бы поклясться, что миссис Инглторп несла в руке чашку кофе, еще не отпив его. Мой вечер окончательно и бесповоротно был испорчен присутствием доктора Бауэрштейна. Мне казалось, что он никогда не уйдет. Наконец он все-таки поднялся, и я с облегчением вздохнул. «Пройдусь с вами до деревни», — сказал ему мистер Инглторп. «Мне нужно повидать нашего финансового агента в связи с расходами по имению». Он повернулся к Джону. «Ждать меня никому не надо. Я возьму ключ».